Песнь шестая Ты мне велишь, О, друг мой нежный, на лире легкой и небрежной старинны были напевать. И музе верный посвящать часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, Поссорясь с ветреной молвой, Твой друг блаженством упоенный Забыл и труд уединенный, И звуки лиры дорогой. От гармонической забавы Я негою упоен отвык, Дышу тобой, и гордой славы Невнятен мне призывный клик. Меня покинул тайный гений, И вымыслов, и сладких дум. Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум но ты велишь, но ты любила рассказы прежние мои, предания славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, Черномор и финно верные печали твое мечтание занимали. Ты, слушая мой легкий вздор, с улыбкой иногда дремала, но иногда свой нежный взор нежнее на певца бросала. Решусь, влюбленный говорун, Касаюсь вновь ленивых струн, сажусь у ног твоих и снова бринчу правителя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле, уж кровь его не льется, более над ним летает жадный вран, безгласен рок, недвижный латы.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 Потопленный лежит, Людмилы нет, все пусто в поле. Злодей от радости дрожит и мнит, Свершилось я на воле. Но старый Карла был неправ. Меж тем наинный осененный С Людмилой тихо усыпленный Стремится к Киеву фарлав. Летит надежды, страха полный, Пред ним уже днепровские волны В знакомых пажитях шумят. Уж видит златоверхий град, Уже фарлав по граду мчится, И шум на стогнах восстает, В волнении радостным народ Валит за всадником, теснится, Бегут обрадовать отца, И вот изменнику крыльца».